Глава вторая. Дмитрий Воронцов. Это что? Это тишина? Да неужели? Разве так может быть? Абубу, бу абу -бу. Это что, какое-то тайное заклятие, доступное только чертовым бабам? Мелкая курочка-снегурочка склонилась к моему дивану, на котором радостно гулил чертов младенец. Тот, что всего пять минут назад орал так, будто его жарили на сковороде приправив халапенью. «Малышка голодна! Слышите, у вас есть кухня? Ау, господин хороший! И мне бы руки помыть! Нельзя к ребенку с грязными-то!» «Кухня?» — встрепенулся я, уставившись на бутылочку с соской, полную белой жижи, словно по мановению волшебной палочки, возникшую в руке девки. «Она что, гребаный факир? Материализует из воздуха всякую бурду?» «Ну да, это такое место, где готовят, пищу принимают». «Ну, кухня!» — словно дураку объяснила нахалка, помахав перед моей ошалевшей мордой и распахнутой пятерней. «Я не ем дома, и пищу в нормальных домах принимают в столовой!» — ехидно рыкнул я, пытаясь вспомнить, есть ли кухня в этом уродском апартаменте. «Там, где бар, наверняка, но это не точно. И где ты взяла эту поилку, ведьма?» «Она лежала в переноске рядом с малышкой. Там еще конверт. Но вы же в курсе, правда?» «Слушайте, где вы взяли малышку? Если украли, то я... В общем, мне не нужны проблемы. У меня их и так...» «Дура! Если б я что-то и хотел украсть, то точно не орущее злобное существо, производящее какашки со скоростью шрёдера!» — заорал я. Мелкое злобное чудовище вздрогнуло и издало такой леденящий душу рев, что мне захотелось отдернуть штору и грохнуться в стекло со всей силы. В голове расцвела мигрень. «А откуда тогда у вас девочка?» Выпятила вперед острый подбородок мелкая цыпа, прижав к своей унылой плоской груди младенца. Клянусь, это чудище на меня глянуло с превосходством и, кажется, провело по шейке пухлым пальчиком. Вешайся, мол. «Оно девочка?» Обреченно пролепетал я. «Она! Девочка! Это ребенок!» Снова как слюнявому идиоту пояснила слишком дорогая для такого нахальства нянька. Так я жду ответа на вопрос. Не оно, не существо, не какашечная машина. Девочка!» По слогам произнесла поганка. Подкинули. Я обвалился на диван, где совсем недавно лежала бу-бу-бу сопливая, и тут же вскочил с громким воплем. Мои брюки от Бриони пропитались чем-то мерзким. Боже, она что, напрудила на мой диван? «Это! Это! Это!» «Малышка описалась», — улыбнулась мерзкая курица, так, словно существо не нагадило мне на мебель, а осыпало небесным златом. «Я не успела промокнуть. А вы позвонили в полицию? И записку бы прочитали. Может, там что-то важное? Слушайте, десять минут прошло. Мы договаривались на двадцать. У меня, правда, еще два заказа. И если я не доставлю их вовремя, меня уволят. А это будет для меня катастрофично». «Что?» «Полторы штуки долларов отца русской демократии не спасут!» — хмыкнул я, вспомнив бабки, перекочевавшие из моего кармана в напоясную сумку жадины. «Кухня, десять минут и звонок по телефону», — насупилась девка и пошла в недра квартиры. «Моей квартиры!» По-хозяйски и крайне нагло. Мелкая заноза, прищурившись, посмотрела на меня из своей переноски, в которую ее уложила спасительница. Так что сейчас смажет свои дешевые кеды и снова оставит меня один на один с этой страшной, непонятной мне крохой. Софья Баранкина. Кухню я нашла с трудом. Это не квартира, а лабиринт Минотавра. И мужик странный, похож, кстати, на мифическое быкоголовое существо. Микроволновку, больше похожую на отсек управления космического корабля, я не смогла включить. Да и вредно вроде детское питание греть в этом приборе. Говорят, там структура смеси разрушается, и ребенок не получает нужных ему микроэлементов. Поэтому подогрела я смесь по старинке, опустив бутылочку в кастрюлю с кипятком. Вздрогнула от неожиданности. В кармане завибрировал мобильник. «Ты меня сведешь в могилу!» Впился мне в ухо голос Ашотика, хозяина торговой точки, в которой я работаю вот уже полгода, сбивая ноги до кровавых мозолей. Так себе работенка, короче говоря. Но лучше с моим дипломом воспитателя я не смогла найти. Мамуля ошиблась, когда говорила, что с этой интеллигентной профессией мне всегда обеспечено теплое местечко. Я думаю, она просто сделала это, думая, что моей мечте стать педиатром все равно сбыться было не суждено. И дело не в том, что я глупая. Училась-то я на отлично». А просто она боялась, что я совсем разочаруюсь в жизни, когда мне дадут пинка в элитном меде, где на одно место было сотни претендентов. Люди звонят, беспокоятся! Ты роняешь статус моего заведения. Уволю, прямо после праздников, выгоню на улицу! вырвал меня из не очень приятных размышлений начальник. А шотик, ну форс-мажор! уныло заблеяла я, судорожно встряхивая бутылочку со смесью. Доставлю заказы, просто немножко задержу. Не увольняй, пожалуйста. Ты же знаешь, у меня мама. И у меня мама, и дядя Вазген, и бабушка Ануш. А ей сто два года, между прочим. А еще пять племянников, жена, три сына, Артур, Арман и маленький кукушек. И все хотят кушать фрукты, потому что запорами страдают без них. А если ты не доставишь кур, на что я им куплю у рук, бессердечная ты женщина? Взвыл начальник. Что у тебя опять? Твои форс-мажоры уже стали легендами. Собаки напали и отобрали цыплят. Бомжа пожалела очередного? Скормила ему годовой запас лаваша? Или может... Через полчаса заказы будут доставлены, прервала я сердитого Ашотика. Не уволит он меня, конечно. Где он еще найдет такую дуру, которая готова бегать все праздники с коробом, полным кур по городу, задрав хвост? Все остальные курьеры и работники взяли отпуска. И только мы с Зойкой, которая, собственно, и катает на карусели синих кур, согласились на работу в празднике, потому что нам очень нужны деньги. — Смотри мне! — буркнул хозяин Коко и отключился. — Бомжа! — уныло выдохнула я в пустоту. — Терять работу мне нельзя. Загнемся с голоду вместе с мамой и Катькой. Глянула на часы. Время вышло. Из огромного хола раздался недовольный плач. Малышка снова начала нервничать голод так как известно, не тетка. Я пошла на зов. Сейчас накормлю кроху и... Там это существо. Оно снова голосит. Словно из-под земли вырос передо мной взъерошенный бородой хозяин жизни. Сивка-бурка, блин. Я от неожиданности чуть богу душу не отдала. А мне нельзя. Я должна тянуть семью. Что-то мне подсказывает, что в следующем воплощении я буду именно курицей, которую Ашотик зажарит на вертеле хотя мне и перевоплощаться для этого не надо. Он и так меня колесует, если я не доставлю последние два сегодняшних заказа». «Эта девочка», — машинально напомнила я и сунула в протянутую ко мне огромную длань рожок со смесью. «Накормите ее, а мне пора. Я и так уже задержалась свыше двадцати минут. Вы позвонили в полицию?» «Лучше». Я позвонил начальнику ГВД. Вертя в руке бутылочку, Минотавр ее рассматривал как новые ворота. — И? — Слушайте, ребенку нужен уход. Я понимаю, что в доме малютки не сахар, но вы? Вы самый худший вариант из всех возможных. — Все празднуют. — Черт, твою мать, я что-то должен делать? — Сказали через неделю позвонить. Тогда, может быть. — Простите, мне пора. Я попыталась обойти человека гору. — Ну как же так? Неужели действительно нет никого, кто мог бы забрать ребенка у этого дикаря? Так ведь не бывает хотя есть многое на свете, друг Горацию. Пропустите, если я не доставлю заказы, меня просто выгонят на улицу, а это смерть для меня и моей семьи. Хотя вам наверняка это не понять. Крик малышки усилился, и у меня сердце сжалось от жалости. Черт, я всегда страдаю от того, что пытаюсь всем помочь. Да, мой идиотизм давно стал притчей во языцах, а Шотик сказал чистейшую правду. — Давай я доставлю заказы, а ты ее покормишь! — промурлыкал минотавр голосом змея-искусителя. — Вы? — я представила мужика в костюме, стоящем, как весь бизнес Ашотика, с коробом за спиной и в засаленной кепочке. И икнула. — Слишком богатая у меня фантазия. — Да, я. А я еще заплачу тебе за сегодняшнюю ночь твою годовую зарплату. — Да что вы себе! — Начала заводиться я, задохнувшись от наглости этого парнокопытного. Он что, совсем одурел от своей значимости? И что? Что у него? Не обольщайся. Твое цыплячье тельце меня не возбуждает. Я, знаешь ли, эстет. Хмыкнул чертов бесстыдник, окатив меня презрительным взглядом. Я куплю свое спокойствие. Дорого. А завтра просто сам отвезу девчонку в приемник-распределитель, раз полиция у нас работает через пень-колоду. Меня мама на ночь не отпустит, — сказала я чистейшую правду. Но кто бы меня слушал? Соврешь что-нибудь. Скажешь, например, что будете всю ночь грузить свою тухлятину для корпоратива гастарбайтеров. Эй, курочка, всего одна ночь, и тебе не придется таскаться с коробом в праздники. Проведешь их с родными, подарков накупишь, башку вон в порядок приведешь, а то похоже на общипанную ворону. Черт, а он прав, я сто лет не была в парикмахерской, и маме можно будет оплатить исследования все, а Катьку отправлю в Турцию на неделю. Она так мечтала об этом. Я напишу список. После того, как доставите кур, купите все и прочитайте записку в конце концов. Вдруг там что-то важное. Чертов богач сгробастал меня и счастливо бурча под нос какие-то ругательства поволок в комнату, откуда несся нетерпеливый рев. Эта ночь будет очень долгой.